Кончив перечисление народов по византийцу амартулу, семитов, хамитов и ефетитов, русский летописец прибавляет от себя перечисление северных народов, которых не нашел у грека. Также в ефетовой части, говорит он, сидят Русь. Здесь под этим именем летописец разумеет все славянские племена, находящиеся под властью русских князей. Потом перечисляет чужие народы племени финского и латышского, которые в его время давали дань Руси. Чуть, Меря, Мурома, Весь, Мордва, Заволодская, Чуть, Перм Печора, Ям Угра, Литва, Зимегола, Корсь, Седгола, Лиф, Дошедший в этом перечислении до берегов Балтийского моря, Летописец переходит к независимым от Руси разноплеменным народам, обитавшим на берегах его. «Ляхи, прусы чуть живут на берегах моря Варяжского», — говорит он. Здесь он идет верно. От запада к востоку или северо-востоку, разумея под прибрежными ляхами поморян, от них к востоку помещая прусов, потом «чуть», То есть финские племена, живущие в нынешних остзейских провинциях Ингерманландии и Финляндии. Идя далее к северо-востоку, летописец по своим понятиям переходит на противоположный северный скандинавский берег Балтийского моря и говорит, что по Варяжскому же морю сидят Варяги. Отсюда к востоку до предела Симова. По тому же морю сидят и к западу, до земли Английской и Воложской. Не останавливаясь здесь, летописец хочет перечислить все европейские народы, принадлежащие к племени и Афетову. и начинает так свое перечисление. Варяги, свеи, шведы, урмани, норвежцы, готе, Русь по некоторым спискам, огняни, англичане, галичане, быть может, жители Валлиса, волхва, вероятно, общее название романских народов, римляне, немцы, корлязи, быть может, французы, западные Каролинги, как думает Круг, вендицы, венециане, фрягови, кажется, в тесном смысле генуэзцы. Следовательно, кого же летописец разумеет под именем Варягов? Ясно, что это имя у него есть общее. Варяги живут по Балтийскому морю к востоку, до предела Симова, и к западу, по тому же морю живут, до земли английской. Вот границы Варягов. Мы знаем, что летописец знает... Что в этих пределах живут шведы, норвежцы, готы. Летописец их именно и называет да англичан. Итак, варяги летописца суть скандинавы. Если скажут, что летописец разумел также южный берег Балтийского моря, где жили и славяне, то он уже назвал их прежде Ляхове, Пруси и чуть приседеть морю варяжскому и потом совершенно молчит об них при исчислении народов варяжских. Второе место летописи. Послы от соединенных племен славянских и финских пошли за море к варягам Руси. Эти варяги, прибавляет летописец, зовутся Русь, точно так, как другие варяги зовутся шведами, иные норвежцами, англичанами, готами. На приведенных местах летописи основывается мнение о скандинавском происхождении варягов Руси и основывается крепко. Вот почему это мнение древнейшее, древнейшее в науке, древнейшее в народе. Говорю на приведенных местах только потому, что из других мест летописи, где упоминаются варяги, некоторые... Важны только для показания, что варяги жили на берегах Балтийского моря, но нисколько не могут противоречить тому мнению, что под варягами, разумеется, все прибалтийские жители, следовательно, и славяне. Новгородцы, сносясь со шведским королем об избрании брата его на русский престол, говорили, «А прежние государи наши и корень их царской от их же варяжского княжения от Рюрика и до великого государя Федора Ивановича был. Дополнение к актам историческим, том 1, номер 162. Дополнение к актам историческим, том 1, Санкт-Петербург, 1846 год, номер 162, страница 284. Свидетельство русского летописца подтверждается свидетельствами иностранными Известием, находящимся в бертинских летописях, что народ Рос принадлежит к племени свеонов. Известием Лиудпранда, епископа Кремонского, о тождестве руссов с норманами. Известием арабских писателей о нетождестве варягов, руси и славян. Подле этого мнения, основанного на очевидности, Некоторые хотели и хотят дать место предположению, что князья варяга русские и дружины их были происхождения славянского, и указывают преимущественно на поморье, помиранию, как на место, откуда мог быть вызван Рюрик с братьями. Но для чего нужно подобное предположение в науке? Известие других византийцев не противоречит мнению о скандинавском происхождении варягов. Варягами в Византии назывались дружины из пришельцев с далекого севера, с острова Туле. Это, впрочем, не противоречит мнению, что у других народов варягами могли называться и другие жители севера, иного происхождения, чем скандинавы. Если в дружинах с Туле были славяне северные, То византиец не имел обязанности упоминать об этом обстоятельстве. Мы знаем неточность византийцев относительно этнографических определений и знаем различия между южными, известными византийцам славянами, и северными. Позднейшие известия наших летописей, где под варягами, разумеются, скандинавы, немцы, также не противоречат мнению о скандинавском происхождении варягов, не противоречит мнению и о славянском. Сперва под варягами могли разуметься все жители Балтийского прибрежья, потом с принятием христианства начало господствовать различия религиозные, и варягами на севере начали называть тех, кого на юге разумели под латинами, то есть всех негреческого закона, всех безразличия происхождения. Наконец, онемечение славян-прибалтийских заставило считать немцами все народы Северо-Западной Европы, носившие прежде имя «варягов».